полковнику Кратовину, начальнику иранского управления тайной полиции, даже в страшном или сладком сне не могло присниться, что ему вдруг позвонит ПВЧ сам Сухотин Павел Андреевич. Павла Андреевича полковник знал лишь понаслышке, и тот пребывал где-то высоко-высоко в горнем, безвоздушном пространстве рядом с президентом. Кротовин о подобных высых не мечтал и туда чур меня чур не стремился. Он плотно обеими ногами стоял на земле и мечтал только о том, чтобы спокойно доскрепеть полтора года до пенсии, когда можно будет поселиться в особнячке, загодя купленному самого Синего моря на имя старшего сына-бизнесмена. А тут мерное течение чекистских будин — и налаженный поток идущий снизу вверх информации и, главное, денежных средств вдруг вспарывает звонок от столь важного человека. Есть от чего затрепетать. Хотя приказ, полученный от Пала Андреевича, вроде и поступил несложный, но сам факт его прихода с такого верха невольно вгонял в дрожь. Распоряжение гласило: задержать двоих столичных деятелей, которые прибыли сегодня в Яранск. Ни в коем случае не допрашивать, переправить под усиленной охраной в столицу. Казалось бы, делов-то говна пирога. Но Павел Андреевич даже в лапидарном разговоре успел подчеркнуть, что граждане непростые. В копиях их оперативных дел, немедля вслед за разговором пересланных из центра, Вместе с фотографиями значилось. Первая Варвара Кононова, майор тайной полиции, именно так легендировались работники комиссии. Возможно, вооружена, владеет боевыми искусствами. Второй Алексей Данилов, один из доказанных экстрасенсов, однажды совершал побег из-под стражи. С подобными объектами, столичными штучками следовало держать ухо востро. Очень даже запросто можно было на каждом из двух запалиться, не оправдать высокое доверие, оказанное Павлом Андреевичем. Кротовин поднял все управление в ружье. Две опергруппы отправил в аэропорт еще одну шерстить все иранские гостиницы. Самолет из Москвы прибыл в шесть утра по местному времени. Звонок Кротовину от Сухотина поступил только в пятнадцать десять, 9 часов опоздания, поэтому уже в 15:30 оперуполномоченный тайной полиции, работающий в аэропорту Иранска, получил личный приказ полковника. В 15:40 он начал опрашивать бригадиров таксистов, базирующихся у входа в аэровокзал. Бригадир крышевался обычной криминальной полицией, однако и полиции тайной поставлял от греха не только информацию, но и толику денежных средств. Поэтому в разговоре с опером он был настроен на деятельное сотрудничество, однако сам подозрительных москвичей не видал. Принялись опрашивать лично и по мобиленнику рядовых таксистов, работавших под бригадиром. Тут на аэродром прибыла опергруппа и своим появлением привнесла атмосферу бардака, лихорадки и суеты. Сотрудники стали Отсматривать записи камер видеонаблюдения Обнаружили, что разыскиваемые И впрямь вышли с утреннего рейса И получили багаж Появилась, стало быть, информация Во что они одеты Но только в 16.30 Аэродромовский опер Отыскал того шофера Что отвозил из ком их парня и девку Куда вез? Как оказалось, в аэроклуб Опергруппа свернулась в аэропорту и помчалась на аэродром для местных вылетов. Прибыли туда в 17.00. Быстро опросили всех, кто оказался в офисе. Выяснилось, что да, оба подозреваемых вылетели еще в 12 часов 30 минут на вертолете «Робинсон» американского производства. Пилотировал геликоптер начальник аэроклуба Анатолий Сабуров. Вместе с подозреваемыми в полет отправился также техник Ефрем Конев. Согласно полетному плану, намечалась посадка в 300 километрах к северо-западу от Яранска, а затем возвращение в аэропорт Базирования. Вернуться вертушка должна была по плану как раз в 17 часов. Однако в означенный срок вертолет не появился и связи с ним не было. Тем временем наступило темное время суток. Малая авиация по темноте в Яранской области не летала. Приняли решение, доложенное полковнику Кротовину, им одобренное, на точку, где высадились подозреваемые, вылететь завтра с рассветом. Полковник Кротовин, скрипя сердцем, давненько он не принимал участия в настоящей оперативной работе, командующим операцией захвата назначил себя. Варя и Данилов. Провал зиял от них метрах в 300. Пейзаж вокруг Данилова был странно знакомым, можно сказать, родным после его последнего сна и совместного полёта с кильдеевым. Лысая поверхность с редкими низкорослыми растениями. Вот только израненный вертолёт, уткнувшийся носом в тундру и почти до земли опустивший свои винты, не появлялся ни во сне его, ни в путешествии, и Вари в походном облачении не было так дорядом, как и обоих пилотов. А здесь в реальности командир, озверевший от того, что загублена машина и не работает связь, выскочил из геликоптера и бросился к провалу. Алексей не успел остановить его, предупредить, только вспыхнула робкая мысль: "А вось обойдётся", и сразу сменилась Das Glewem нет, не обойдётся. И тогда он бросился следом за вертолётчиком, крича: "Стойте! Стойте!" Тот шагал по направлению к провалу быстро, не оборачиваясь. "Стойте!" Алексей Настик и схватил его за плечо. Тот, не оборачиваясь, откинул его руку. "Да пошёл!" и продолжал шагать. "Не надо ходить туда, это может быть опасно", в отчаянии крикнул Данилов, ещё раз догнал пилота и стиснул сзади обеими руками. В досаде и каком-то нечеловеческом презре, вертолётчик тряхнул плечами, высвобождаясь от захвата и не останавливаясь ни на секунду. Он был гораздо крупнее молодого человека, здоровый, кряжестый мужчина под 2 м ростом. Один на один Алексею было с ним не совладать, а для того, чтобы применить экстрасенсорные техники, требовалось войти с ним в контакт, хотя бы в зрительный, и нужно было пространство, настрой и минимум минута времени, а его не было. Оставалось уповать на свое собственное упрямство. Может, он физически все-таки остановит вертолетчика? Или вдруг у него проснется благоразумие? «Да остановитесь же!» — гаркнул Данилов еще раз. «Там опасно!» Он опять догнал пилота и цапнул рукой за плечо, при этом с ужасом отметив, что до края провала остается метров двадцать не больше. В любом случае не следовало им и здесь так свободно расхаживать. Однако в ответ он не только услышал привычное «Да отвяжись ты!» но и почувствовал удар кулаком в лицо прямо в нос. Нет, вертолетчик не отмахнулся раздосадованно и не случайно въехал Данилову. Это был расчетливый и точный удар. Насколько может быть расчетливым и точным спешащий, вроде бы разгневанный человек. А может, тем самым летун вымещал на пассажире свою злобу и досаду за потерянную машину. Дескать, все из-за тебя. Да еще под ногами путаешься, мешаешь моему куражу. Боль была сильной. и ошеломительный, еще сильнее, чем от падения вертолета. Данилов остановился. В первый момент перед глазами сгустилась красная пелена, раздался звон в ушах, но потом болевые ощущения почти прошли, и он пощупал нос. Вроде кровь не полилась. Теперь он продолжал следить за обидчиком сзади, больше не предпринимая попыток остановить его. Вот тот достиг края провала. Нет, — До самого края оставалось 3 или 4 шага, и вертолётик всё-таки умерил свою лихую поступь и начал хотя бы шагать осторожно. Края могут обвалиться, и это самое безобидное из того, что может случиться, подумал Данилов, а следующей его мыслью стало: "Я как сглазил". Накаркал. Потому что в этот самый момент что-то чёрное вынырнуло с дна провала, А потом про свистело промелькнуло, и пилот дёрнулся и схватился за лоб. Ещё несколько мгновений он простоял так, не отрывая от лица обеих рук, а затем вдруг развернулся и пошёл в противоположном направлении к раненному вертолёту. Обратно он двигался, если не с той же решительностью, как в прямом направлении, то всё равно достаточно целеустремлённо. Поравнявшись с Даниловым, Он махнул ему рукой. Пойдём. Лицо Анатолия странно переменилось. На нём уже не было ни следа гнева или досады, чувства, которые переполняли пилота, когда он мчался к провалу. Теперь лицо его выражало лишь непреклонную, несокрушимую волю. И казалось, вертолётчик напрочь забыл всё, что творил минуту назад, включая удар в лицо Алексею. И ещё нечто странное появилось на его челе, нечто, о чём упоминал в своём рассказе Зубцов, поэтому Данилов предпочёл не останавливать его пока и не выяснять с пилотом никаких отношений, опять-таки пока мист. Они вдвоём вернулись назад к вертолёту. Варя стояла у сваленных в кучу веш мешков и сумок. Техник сидел в кабине в своём кресле и пытался то ли наладить связь, то ли починить радиомаяк. «Ефрем — Ефрем! — окликнул его командир. — А ну, вылазь! — Зачем? — спросил второй вертолетчик. — Я тебе сказал, вылазь! Разговор есть! — Ну, ладно, — пожал плечами помощник. Он выглядел гораздо более покладистым, чем командир, да и вел себя соответственно. Так обычно и бывает среди тех, кто работает или живет в паре. Один ведущий, он отдает приказы, пару не совсем правильные или совсем неправильные. Второй покорный их выполняет или лишь иногда бунтует. Впрочем, Ефрем выглядел и был человеком уступчивым, чтобы он взбунтовался, его следовало разозлить гораздо сильнее, чем теперь. Поэтому он выпрыгнул из вертолёта и направился к начальнику, а тот совершил странный манёвр Сначала Данилов не понял его смысла, а потом, когда он разумел, было поздно. Командир обошёл всех троих спутников и встал спиной к вертолёту, к своему собственному креслу. Варя, Данилов и Ефрем оказались в группе. Они стояли, глядя на первого пилота словно бы с вопросом, что он ещё выкинет. А тот не заставил себя ждать, проговорил безапелляционно: "Отсюда надо уходить. Всем срочно". Идём налегке. Берём лишь самое необходимое. Туристы, обратился он к Варис Даниловым, вы немедленно перепакуйте свои мешки и выбросьте весь ненужный хлам. Выступаем прямо сейчас. С какой-то радостью буркнул техник. Бунтовать против начальника аэроклуба у него кишка была тонка, однако выказать собственное несогласное мнение порыху хватало. Зачем идти? Ведь нас будут искать. починим телефон спутниковый или рацию да в конце концов у нас в полётном плане значатся координаты высадки а доставаться у вертолёты сюда за нами прилетят здесь оставаться больше нельзя столь же ультимативно молвил командир пора идти идти куда ифрем выглядел самым ошеломлённым из всех троих Вероятно, он хорошо знал своего пилота и не предполагал за ним подобного поведения. Однако он еще не понимал, что, побывав на краю провала, Анатолий Собуров изменился. Возможно, необратимо. «Мы идем назад в Яранск». «Ты что, больше трехсот километров по тундре? По лесам и болотам? Я сказал, здесь оставаться больше нельзя». «Да почему же, почему? Это опасно. Опасно для всех нас». «Почему?» Я не могу вам ничего объяснить. Я просто знаю. Идём. Теперь Сабуров выглядел не просто волевым командиром, каковым он казался ещё каких-нибудь пару минут назад. Сейчас в его глазах блистала настоящая сумасшедшинка. Путь до Иранска предстоит долгий, тяжёлый, опасный, начал своё комлание Данилов. Он постарался установить контакт с первым пилотом, встретиться с ним глазами. и понимал, что тот всё время соскальзывает у него с крючка. Понимание между ними никак не возникает. Однако он всё-таки продолжал заговаривать зубы командиру, надеясь, что как-нибудь добьётся своего. Идти нам 300 километров по прямой, а это как минимум неделя пути по полному бездорожью, по тундре, болотам, диким лесам это намного опаснее, чем оставаться здесь. Все попытки экстрасенса вразумить вертолётчика оказывались бесполезными. Не хотите идти? нехорошо осклабился командир. Ну тогда. И он очень быстро нырнул в кабину, залез под своё кресло, а секунду спустя появился уже с пистолетом в правой руке. Я и не знал, что он унёс с собой. Почти не открывая рта, проговорил на подобие театральной реплики в сторону Ефрем. Боевой Также в четверть голоса прошептал Данилов: "Газовый, переделан под боевые патроны, если что, убьёт". А командир нёс своё, для убедительности помахивая оружием: "Тот, кто через минуту не начнёт сборы, а через 5 минут не выступит вместе со мной, будет расстрелян здесь на месте как трус и предатель". "Ты как-то круто забираешь", проворчал техник. "Что?" Зверeno рыкнул на него начальник: "Перечить мне? Ща пулю в лоб схлопочешь". Ну-ка быстро взял личные вещи и шагом марш. "Да-да", примиряющим тоном сказала Варя. "Конечно, мы все идём, прямо сейчас выступаем. Только позвольте нам действительно, как вы говорите, перепаковать свои вещи. Давайте, быстро!" скомандовал Сабуров. Варя исскоса на него глянула. Она была уверена, что пилоты с его мыслей не ошибить. Если не оказать ему противодействия, он будет стоять на своём и погонит их через болото, тундру и леса по бездорожью назад в Еранск. И в то же самое время она, как и все остальные, прекрасно понимали, что тащиться пешком в областной центр безумия, махровая глупость и настоящий бред. «Нужно всем оставаться здесь, у вертолета, и ждать спасения». Она бросила короткий взгляд на Данилова и поняла, что тот, здесь и экстрасенсом, никаким не надо быть, думает то же, что и она. И еще поняла, что действовать надо сейчас, немедленно, не откладывая в долгий ящик и не ожидая у моря погоды. Начальник аэроклуба не изменится. И она постаралась ретранслировать эту мысль возлюбленному. А когда... наклонялась к своему рюкзаку, то, не доверяя телепатическим способностям, сделала знак Данилову и Ефрему, мол, будьте готовы. Первый еле заметно кивнул, а понял ли второй, она не разобрала. И закопашилась в своём вещмешке. Сверху, закутанные в спальник, очень удачно лежали горлышками кверху три бутылки водки, купленные перед вылетом в Иранске. Она взяла за горлышко одну из них. Варя пока работала в комиссии, дважды в неделю ходила на занятия по боевому самбо. Там её учили: если стало ясно, что договориться не удастся, надо не длить ситуацию, а нападать тут же, выбрав наиболее подходящий момент и бить неожиданно первой. Идти 300 вёрст по совершенно диким сибирским местам она не собиралась. Да возможный и сам командир в глубине души не хотел. Просто был запрограммирован на столкновение, на конфликт и потихоньку накалял градус. Следовало лишить его инициативы и права первого хода. Рискнуть. Ивари рискнула. Она быстро выхватила бутылку и коротким движением метнула Сабурову в голову. Бросок оказался точен, бутыль летела прямо в лоб первому пилоту, но тот проявил нечеловеческую реакцию и уклонился. Сосуд про свистел у него в буквально рядом с виском тяжело грохнулся о вертолётную кабину и как ни странно не разбился. Зато во время своего манёвра уклонения командир выстрелил. Слава богу, он не держал никого из троих на мушке, да и дёрнуться ему пришлось, поэтому пуля ушла в сторону. А Данилов в тот же момент нырнул здоровику командиру в ноги, прекрасно он понял варин знак, дёрнул за ножищи в кроссовках и опрокинул мужика на спину. хлопнулись о землю его рука с пистолетом, а сверху он тоже распознал по кивку девушки, что что-то готовится, да и сам оказался не робкого десятка, на Анатолия бросился техник, прижал его руку с пистолетом к земле, вывернул оружие, отшвырнул. Однако противник был явно сильнее каждого из троих, да еще ярость придавала ему силу, Поэтому, по-прежнему, лёжа на спине, левой рукой он схватил Ефрема за шею и принялся душить. На счастье подбежала Варя и, на войне как на войне, изо всех сил дала громадине капитану ботинком по голове, прямо в висок. Тот ещё дёрнулся, успел сбросить с себя техника, приподнялся, схватил обеими руками девушку за ноги, что-то прорычал и лишь потом рухнул на землю и затих. Руки его разжались. Все трое бок о бок смотрели, тяжело дыша, на распростёртого перед ними гиганта. Данилов пощупал пульс у того на шее. Провозгласил. — Всё нормально. Жить будет. — Боже! Что с ним стряслось? — недоумённо развёл руками Ефрем. — Что за пургу он нёс? Варя показала на лоб начальника аэроклуба. В нём виднелась крохотная ранка, не больше комариного укуса. «Это то, о чём я думаю?» — в полголоса проговорила она, обращаясь к Данилову. «Думаю, да. Значит, Зубцов не врал. А ты до сих пор сомневался?» «Э-э-э!» — воскликнул Ефрем. «О чём это вы? Мне рассказать не хотите?» «Расскажем», — кивнула Варя. «Только сначала нашего командира хорошо бы обезопасить, чтобы он не начал опять бузить. В её рюкзаке имелось полста метров крепких верёвок. Девушка была опытной походницей, знала, что подобный запас в безлюдных местах всегда может пригодиться: подстраховать кого при переходе через водную преграду, развесить на деревьях продукты подальше от волков или одичавших собак. Опять-таки, им предстояло штурмовать провал, однако подобным образом кононого вервия признаться ни разу в жизни не использовала и не предполагала, что это умение понадобится именно сейчас. чему только не учили ее на занятиях по самбо. Варя попросила Данилова перевернуть командира на живот. Тот хоть с трудом, но выполнил просьбу. Тогда она крепко связала запястья начальника аэроклуба за спиной, а потом в натяг привязала их к стянутым лодыжкам. Получилась ласточка. В подобной позиции не то что бузить, пошевелиться трудно. Ефрем и Данилов с удивлением на нее глядели. Ладно бы первой. Он раньше никогда Кононову не видывал, но даже возлюбленный не подозревал за ней подобных талантов. Потом она расстелила на земле свой спальник и попросила переложить Сабурова с сырой с земли на него. Покуда они манипулировали с пилотом, Алексей, не дожидаясь особых просьб со стороны второго пилота, стал рассказывать ему, почему и зачем они здесь. Начал он, что называется, от яйца, от неопознанного вылетающего объекта, посаженного советскими пилотами на аэродроме в 51-м. Рассказал об Игле, или, по-современному говоря, микрочипе, который объект атаковал подполковника Картыгина, и о неистребимом желании последнего доложить о случившемся лично товарищу Сталину. Поведал и о майоре Лоуэле, и об аналогичном происшествии, случившемся в то же самое время по другую сторону Атлантики. Варя отдала должное своему другу, во-первых, тому, что он взялся рассказывать, если бы пришлось ей, это сильно смахивало бы на разглашение совершенно секретных особой важности сведений. А во-вторых, повествовал Данилов коротко и ясно, простыми словами. Он не старался быть убедительным, просто передавал, как было дело, и от этого его история выглядела чрезвычайно веско. В конце он произнёс: "Есть основания полагать, что этот объект он мотнул головой в сторону провала той же самой природы, что тогда